Глава первая С имением дело, наконец, выяснилось. Генеральша ответила, что, потеряв на войне сына, она уже не в силах вести хозяйство и готова продать, что ей только и остается тихая келья, и нужно теперь же получить десять тысяч, чтобы не упустить домик в монастыре, а то могут и перебить. Поэтому пусть ей сейчас же телеграфируют, а то набивается правотархов. Карасев пробежал эти пустяки, ища главного, сколько просит, нашел, что согласно за сорок тысяч, назвал генеральшу дурой и решил сегодня же ехать и кончить. Одного лесу было тысяч на пятьдесят, а главное рядом с его заводом. «С войной ему повезло!» Захеревший заводик теперь был завален заказами на подковы, гвозди, грызла и стремена. Со свояком-маскательщиком скупил он на последние десять тысяч, заложив Женин дом, подвернувшуюся партию индиго, а через год продал за полтораста. С Бритом, который раньше торговал книгами, вовремя ухватил сапожные гвозди. А там подошли подошва и олова, кнопка и нафталин, и, наконец, чудесный дом-особняк, недавно отстроенный немцем граббе, бросившим все дела на биржевого зайца. Позвонив какому-то Николаю, хватать у Павлушкина всю муру и телеграфировать саратовскому болвану, зубами держаться и не выпускать ни за какие деньги — Отдал ещё невнятные приказания, в которых только и было понятно, что напильниками меня зарезали. Да этой сталью я ему морду утру. Карасёв приказал готовить автомобиль в дорогу. После недели дождей с утра засияло солнце, в такую погоду было приятно покатить за город по хорошему делу. Глядя на яркий газон полисадника с красными астрами в чёрных клумбах, Карасёв вспомнил, что надо послать денег жене в Алупку и написать, чтобы не торопилась и жарилась с ребятами на солнце. Да и ей надо завести, подумал он про Зойку, которую отыскал в Екатеринославе в летнем саду и вывез в Москву, обещая устроить в Оперетке. Ждёт Шельма. увидал в зеркале свое круглое красное, как титовское яблоко, лицо с раздувшимися щеками и пошел в ванную принять душ. Так присоветовал ему англичанин Куст, славный парень, с которым сделали они дельца на соде. «В тридцать два года нельзя позволять такой пус!» Раза три звонил телефон, пока он возился в ванной, и он всякий раз вызывал к себе горничную Машу, фыркавшую за дверью. «Кто еще там?» «Да все ваше!» На новый звонок он подбежал к телефону в простыне, сказал, что выкупался сейчас, как скворец, посоветовал и ей пополоскаться, и заявил, что сегодня у него дельце а-ля карман, и ехать на Дмитровку ему никак не придется. Она настаивала, чтобы непременно заехал к ней. Нет, Дудкис. Она, конечно, требовала денег. За три месяца эта первая содержанка стоила ему тысяч двенадцать. Но он утешал себя, что у всех, с кем делал дела, были и более дорогие. А теперь кто же считает на тысячи? Да и должно же чего-нибудь стоить иметь такую. Двадцатилетка, красавица. И такой голос, что компания в Яре, где ужинал вчера миллионер Сандуков, директор четырех банков, выслала своего лазутчика Маклера Залетайкина и просила объединиться, чтобы выразить восхищение. И не двенадцати тысяч стоило, когда он на глазах Сандукова и важного путейского чина усадил Зойку в автомобиль, плотно сел рядом, а те гнались за ними до самой квартиры Зойкиной, куда и были приглашены для встречи Зари с балкона на восьмом этаже. Это было приятно, но и немного тревожно. Как бы не перехватили Зойку. Но было и важно, что теперь будет обеспечен кредит. Он принялся за кофе. Прежде он пил чай с калачами. и намазывал маслом поджаренный хлебц. Этому научил его бритый, с которым покупал гвозди. И пока пил кофе, по телефону свалилось семнадцать тысяч. Приказав выписать в синий пакет три тысячи, он выругал стервецом кого-то и пообещал, задрожав щеками, что вся станция полетит к черту. «Я вчера с таким персончиком ужинал», Что у них? Все ноги поотымаются у чертей. Пробил час. Шофер подал тройной хрипящий гудок, похожий на свиной кашель. Маша приготовила чемодан и плед и спросила, когда ожидать домой. К ночи буду. Он сунул в бумажник пачку петровок на десять тысяч задаток для генеральш. Че баба понимает в чеках? Прибавил тысячу сотенными для шельмы. Надел походную, как он называл куртку, боевого цвета, покроя френч с клапанами и кармашками, высокие сапоги и крутого сукна спортсменскую кепку, с большими консервами и стал похож на автомобилиста с плакат. Петровка, 500 рублёвая осцигнация, на которой был изображён император Пётр I. Консервы здесь очки с дымчитыми или синими стёклами для защиты глаз от слишком яркого света, пыли и прочего.